Душа и дыхание. Душу и дыхание обычно не принято увязывать друг с другом, несмотря на то, что в эстонском языке эти слова имеют общий корень. И это могло бы навести на мысль, что и то, и другое является собой принципиально ту же энергию. Пока человек дышит, душа его движется. Движение и есть жизнь. До тех пор, пока душа движется внутрь и наружу, В теле поддерживается жизнь. То, что мы вдыхаем, в это же потихоньку и превращаемся. Окружающая атмосфера, как в духовном, так и в земном смысле, незаметно преображает человека. Начиная познавать свои потребности, мы учимся не оставлять в себе атмосферу, которую вдыхаем, а наоборот, выдыхать ее. Покуда этого не происходит, человек по привычке цепляется за все, что ему досталось, до тех пор, пока чаша не переполнится. Когда переполняется чаша материальности, для души уже не остается места, и она вынуждена уйти, чтобы, освободившись от тела, двигаться дальше. Кто из них страдает? Уже никто не страдает, потому что тело без души ничего не чувствует. С момента освобождения находящаяся в сфере духа бестелесная душа может делать выводы из пережитого, уже не подгоняемая страхами и нехваткой времени. Движение души или дыхание регулируется диафрагмой. Душа появляется на свете для того, чтобы возвыситься, развиваться от состояния неуравновешенности до состояния уравновешенности, то есть чтобы стать духом. Под воздействием страхов возвышение оборачивается унижением. Униженность вызывает воспалительный процесс. От невыносимой униженности развивается гнойное воспаление. Следовательно, своими страхами мы унижаем себя и причиняем себе воспаление, причину которого принимаемся искать вовне, унижая тем самым материального возбудителя воспаления. Можно сказать, что униженность является базовой энергией всех болезней. Человек дышит правильно, если понимает, что такое справедливость и что такое правда. Уравновешенный человек — видит, что жизнь справедлива, что каждый получает то, чего заслуживает. Так оно было всегда. Он видит умирающего ребенка и понимает, что этот ребенок добровольно явился на свет, чтобы именно таким образом искупить свой кармический долг. Если из всех возможностей это наиболее трудное, то помочь ему не в силах никто, кроме его родителей, которые через болезнь ребенка искупают собственный кармический долг. Они могли бы помочь, но если они не умеют... Если у них нет веры либо нет желания, то долг кармы ими не искупается, а переносится в будущую жизнь. Не искупиться он не может. Близкие могут помочь облегчить жизнь, но прожить ее за другого не могут. Так реализуется принцип жизненной справедливости. Испуганный человек всегда считает, что именно сейчас времена хуже некуда, и что он всегда делает больше, чем получает. Что жизнь к нему предвзята и несправедлива. Если вы считаете себя смелым, но думаете точно так же, то напомни, что смелость это наисильнейший страх, который не ощущается как страх, потому что подавляется. Такая смелость и впрямь способна сотворить многое, чтобы получить хорошее но ее, возможно, наивысшие деяния имеют целью выслужить любовь, что не приносит счастья. В пустую потраченная энергия рождает чувство несправедливости, которое ведет к борьбе против несправедливости, именуемой борьбой за права человека. Борющемуся против несправедливости человеку повсюду видится несправедливость, и он ощущает себя приниженным, если не получает того, чего желает поэтому он способен во имя жизни тащить в суд любого, в ком видит притеснителя, то есть в ком видит себя. Самое большое притеснение — это притеснение самого себя страхами. Страх оказаться виноватым является наисильнейшим притеснителем человека. Диафрагма испуганного человека отражает проблемы дискриминации, предвзятости и несправедливости. Кто боится оказаться дискриминированным, у того диафрагма напряжена и не дает правильно дышать. Людей учат дышать правильно, но пользы от этого мало. По всему миру открыты школы и курсы освобождающего дыхания, именуемого «rebirthing», где обучают высвобождать стрессы путем специальных дыхательных упражнений. Я им занималась, и считаю это прекрасным способом выявления и высвобождения скопившихся в подсознании стрессов. Вместе с тем я знаю, что для этого нужно специальное время и место, а ведь правильно дышать следовало бы постоянно. Я стала искать альтернативу, и теперь знаю, что тот, кто высвобождает сдерживаемую энергию дискриминации, предвзятости и несправедливости, начинает дышать все более правильно. Освобождающее дыхание представляет собой непрерывное дыхание. Представьте себе большое кольцо, которое проходит вертикально сквозь ваше тело, и частью которого ваше тело является. Вы дышите через кольцо, вдыхаете через ступни и выдыхаете через темя. Выдох движется по кольцу вниз к ступням, и оттуда вы вдыхаете вновь. Следите за тем, чтобы конец выдоха сразу же, без паузы, переходил в начало вдоха. Можно дышать и наоборот, вдыхать через темя и выдыхать через ступни. Оба способа правильны и необходимы. Так, вместе с дыханием, вы направляете поток энергии. Важно следить за тем, чтобы вдох плавно переходил в выдох и наоборот, и чтобы ритм оставался тем же, что и при обычном дыхании. Еще лучше дышать медленнее. В школах и на курсах обучают дыханию, имеющему определенную направленность, в разном ритме и с разной глубиной, но этого нельзя делать без подготовки. Можно вдыхать и выдыхать через больное место. Можно вдыхать всем телом и выдыхать также всем телом, направляя выдох из центральной точки лучеобразно во всех направлениях. Такое дыхание может на миг возникнуть само собой, когда человек занимается высвобождением своей гордыни, стыда, безысходности, неспособности принимать решения. В принципе, такое дыхание бывает у святых. Чтобы этого достичь, нужно долго работать над собой. Испуганный человек дышит прерывисто. После каждого вдоха или выдоха возникает короткая пауза. Дыхательный спазм, свидетельствующий о том, что в человеке сидит страх получить плохое или страх лишиться хорошего. Так... Хорошее, которое человек вдыхает, остается внутри и становится пленником, то есть плохим. Плохое, которое следовало выдохнуть, не выходит наружу, а отлагается в теле в виде вредного шлака. Уже одним таким неправильным дыханием мы нагнетаем в себе болезни. Вдобавок к этому питаемся мы тоже неправильно, не то едим и не то пьем да и очищаться умеем лишь внешне не сознавая того что это лишь крохотная часть процесса очищения а все потому что мы живем со страхами мы нередко говорим применительно к исчезнувшему человеку или предмету что он испарился или что его будто ветром сдуло например хворь как ветром сдула была и нет ее прошла за ночь если проблема томившая душу к вечеру прояснилась и разрешилась то на утро от легкого недомогания не остается и следа, словно его ветром сдуло, или выражаясь иначе, словно больной выдохнул его из себя. И действительно, выдохнул. Если это произошло подсознательно, то недомогание, возможно, и не заметили, и тут же про него забыли. Поскольку человек существо мыслящее и ему необходимо до всего дойти своим умом, то при рецидиве той же болезни ее уже так просто не выдохнешь. Целесообразнее всего выдыхать болезнь органов дыхания путем сознательной регуляции самого дыхания. Когда человек принимается докапываться до причин заболевания своих дыхательных органов, из диафрагмы начинает автоматически высвобождаться энергия несправедливости, и если он задается вопросом, чему же хочет научить его болезнь, то болезнь перестает быть несправедливостью. Почему? потому что болезнь впитала в себя мысль человека и превратилась в наставника. Диафрагма координирует дыхание. Без ее участия воздух не поступает в легкие и не выводится из легких наружу. Иными словами, без нее свобода, то есть свободное движение души внутрь и наружу, превращается в смерть. А деятельность диафрагмы напрямую зависит от представления человека. Поскольку о диафрагме, она же грудобрюшная преграда, обычно не говорится, расскажу вкратце о ее строении. Она представляет собой орган из мышечной ткани. Мышцы крепятся к стенке грудной клетки на уровне нижних ребер и первых поясничных позвонков. Мышцы простираются к центру и переходят в сухожильную или соединительную ткань, в которой расположено отверстие для пищевода, всех кровеносных сосудов, нервных волокон и лимфатических сосудов, соединяющих верхнюю и нижнюю части тела. Диафрагма имеет выпуклую куполообразную форму. Сверху она выстлана легочной плеврой и околосердечной сумкой, а снизу — брюшиной. Известно, что основной функцией диафрагмы является дыхательная, однако если у человека поражаются органы дыхания, то патология диафрагмы обычно остается без внимания. Поскольку зачастую патология это лишь энергетическая, то становится понятным, почему ее не выявляют медицинским способом. Чем больше человек заставляет себя возвыситься, то есть стать лучше, тем сильнее он тянет диафрагму кверху. Может и порвать. Чем сильнее человек заставляет себя унижаться перед ближним, чтобы тому понравиться, чтобы выслужить его любовь и зажить лучше, тем сильнее он продавливает диафрагму к низу. Силой вывернуть купол наизнанку, то есть перевернуть жизнь, не удавалось еще никому. Кто очень этого хочет, тот умирает. Купол обладает энергией вознесения. Он является такой же полусферой, что и небесный свод над нами. Вероятно, вы ощущали благословенное чувство, когда стояли в церкви под куполом. К сожалению, в большинстве церквей под куполом располагается алтарь, и простые смертные не имеют права там находиться. Зато Бог не запрещает никому из нас стоять под его куполом, то есть под небесным сводом, и принимать от него благословение. «Купол есть святость» он же духовный свет, а его противоположностью является стыд, он же мрак, чернота. Деформированный купол обладает энергией подавленной приниженности. Все земные купола могут приобретать неправильные пропорции, деформироваться, обваливаться, поэтому на них нельзя полагаться. На небесный же купол вы можете полагаться всегда. В момент вознесения легкие человека утрачивают напряжение и становятся настолько вместительными, что большего и не надо. Чувство святости возвышает. Освободите из плена страха свою вознесенность, святость, и вы ощутите, что значит ⁇ Я живу ⁇ Диафрагма символизирует состояние отношений между свободой, легкими, любовью, сердцем и властью. Печенью. Государство — это орган власти, против которого вечно протестуют, ибо протест против принуждения рождается подсознательно, автоматически. Протест порождается страхом. Сами боимся, сами протестуем и сами являемся государством. Поэтому все эти процессы и происходят в теле у каждого из нас. Чем сильнее человек страшится рабство, тем сильнее на него давит государство — и тем сильнее снизу вверх давит печень, покуда не перехватывает дыхание. Государство с его благими намерениями вынуждено преследовать человека до тех пор, пока он не поймет, что государство необходимо, ибо люди еще не научились жить иначе. Поскольку вы боитесь людей, которые вас притесняют, то как только эти люди усваивают смысл государства, ваши страхи множатся. Это означает следующее. Чем больше число людей, которых вы боитесь, которым не доверяете, которые, как вам кажется, не желают вам добра, либо желают зла, которые стремятся высмеять ваши знания и умения, тем больше вас беспокоит печень. Эти люди являются собой частицу государства, в котором вы живете. Если вы стараетесь не поддаваться, диафрагма охватывает спазм, тогда как печень продолжает давить снизу, потому что своим судорожным страхом вы притягиваете к себе нападающих. Чем отважнее пытаетесь оказать сопротивление, тем сильнее печень увеличивается или уплотняется, поскольку к своим притеснителям вы наверняка относитесь с ненавистью, а что своих чувств не высказываете, речь сейчас не об этом. Печень, она тоже глазу не видна. Многие называют своих недругов, чтобы не сказать врагов, одним общим словом — материалисты, что непременно включает в себя также и понятие денег. Сколь бы вы ни были доброжелательны к окружающим, но если они мешают вам заниматься своим делом, выполнять, как говорится, свою миссию, то вам становится трудно дышать. Чтобы сделать вдох, вам приходится как бы надавить на печень сверху, чтобы она вернулась на свое место. Само по себе давление не есть энергия принижения — Это то же самое, как если бы своей духотворенностью вы унизили материалистов, и они вынуждены были бы оказывать на вас давление, чтобы вы растолковали им духовные премудрости, ибо они тоже испытывают потребность возвыситься. Это то же самое, как если бы власть тоже потребовала для себя свободы. Поскольку иначе она не умеет, то и считает, что свобода — это когда печень поднимается до уровня легкого. Эти энергии можно высвобождать по-разному. Можете высвобождать свободу и власть, а также печень, сердце и легкие, высвобождать как энергии. Если свобода хочет быть превыше всего, это действительно страшно. Если свобода, она же любовь, превращается в злобу, то может грянуть гром среди ясного неба и разверзнуться земля. Подлинная свобода подобна небу, окружающему землю, и нельзя притеснять. Кажущаяся свобода подобна Земле, которая вознамерилась стать небом. Если это не удается, значит, налицо притеснение. Кто этому мешает, тот и есть притеснитель. Желание обрести свободу словно взрывает тело человека изнутри и расшвыривает фрагменты по небу. Человека словно и нет вовсе. А есть разгневанное существо, которое уже и не человек, а животное. У разгневанного человека желчь выплескивается в кровь и разносится по всему телу. Кто занимается исправлением своего ума-настроения, тот не провоцирует других, и того другие не провоцируют на взрыв. Он перестает быть притесняемым. Когда нет притеснения, не возникает отчаяния. Эти два стресса подобны двум драчунам, которые через диафрагму вслепую обмениваются тумаками по принципу кто кого оба не терпят ни пристрастного отношения, ни несправедливости. Притеснение держит железной хваткой четвертую чакру и заставляет человека бороться за свои права, как за воздух. При этом человек не догадывается, что если кто его и притесняет, так это он сам. Борьба против притеснения всегда ведет к отчаянию, железной хваткой, подчиняющему себе третью чакру. Отчаяние. Приостанавливает жизнедеятельность, чтобы человек поразмышлял над своей жизнью. Когда человек не может уже ничего делать, то думать он всё-таки может. Притеснение видит в противнике несправедливость. Отчаяние видит в противнике пристрастные отношения. Находящаяся между ними диафрагма служит той стеной, той мишенью, в которую выстреливаются оценочные суждения. Над диафрагмой нагнетается несправедливость, а под ней — пристрастность. Различие между ними ощущается тонко чувствующими людьми при добавлении других стрессов. Для людей, менее чувствительных, все это — одна большая мишанина. Зная о существовании этих стрессов и высвобождая их, вы все же сможете ощутить различие между ними. В наше время «притеснение» стало модным словечком. Все вокруг борются против притеснения и притеснителей, не понимая того, что борются в первую очередь против самих себя. Если человек чувствует, что его притесняют, то его притесняют даже тогда, когда никто его не притесняет. Определяющим является чувство. Кто испытывает чувство притеснения, тому притеснитель мерещится и там, где его нет. Так, ребенку кажется, что его притесняют родители. Ученику, что его притесняют учителя, работнику, что притесняет начальство. Борьба против притеснителей ведется как духовно, так и физически. Притеснители впадают в отчаяние и чувствуют, что их притесняют. Правы обе стороны, но истина состоит в том, что страх оказаться притеснителем и страх оказаться притесняемым обитает в душе у каждого человека, из-за чего люди оказываются все менее способными управлять собой. Итак. Диафрагма принимает активное участие в процессе дыхания. И если вдруг возникает страх перед пристрастным отношением и несправедливостью, то от страха перехватывает дыхание. Пусть даже человек в этот миг и не размышляет о проблеме пристрастности либо несправедливости. Решено. Сделано. Неважно, когда именно решено. Невысвобожденная энергия всегда обнаруживает себя в самое неподходящее время. В этом можете быть уверены. Если вы испытываете желание спокойно и мирно выстоять, то скоро вас посетит печальное чувство, что людей постоянно дискриминируют, что богатого считают лучше бедного, умного — лучше глупого, старого — лучше молодого, красивого — лучше некрасивого, белую расу — лучше черный, вашего брата — лучше вас, вас — лучше вашей сестры, мать — лучше отца или наоборот и тому подобное. Печаль из-за подобной несправедливости ведет к вздутию диафрагмы, которая может быть чрезвычайно сильным, столь сильным, что может быть видно невооруженным глазом, однако это часто списывают на излишки веса. Лишь у очень худых людей можно заподозрить на уровне нижних ребер кольцеобразное вздутие. Мои слова об отеке или вздутии диафрагмы большинство медиков, очевидно, сочтет смехотворным. Диафрагма делит тело пополам. Кто делит жизнь в ее цельности на прошлое и будущее, земное и духовное, у того постоянные проблемы с диафрагмой. Кто говорит о прошлом и будущем по отдельности, тот не умеет жить в настоящем, и у того в большей или меньшей степени поражается диафрагма. Диафрагма здорова у тех, кто просто живет, обходясь без пустозвонства. Поскольку все проблемы проистекают из страха, то и диафрагма может пребывать в напряжении вследствие страха. Внезапно возникшее напряжение может ощущаться как спазм, который не дает дышать. В такой ситуации человек принимается двигать вверх-вниз плечами, раздувая легкие, как мехи, гармошки. Если же человек не додумывается до этого приема, то может задохнуться. Постоянное напряжение диафрагмы, вызываемое страхом, Свойственно людям, которые постоянно теряют увесе. Они боятся дискриминации, предвзятости и несправедливости, однако не будут отстаивать перед обидчиком свое место либо чужое моральное право ни криком, ни кулаками, ни оружием. Спазматические сокращения диафрагмы икота обычно считаются безобидным явлением. Если икота случается часто и длится часами, Человек по ее завершении ощущает себя совершенно разбитым и понимает, что дело далеко не шуточное. И Кота выражает страх по поводу утраты смысла жизни, а это дело серьезное. Да и сама жизнь дело серьезное. Однако относиться к ней со смертельной серьезностью тоже не следует. Вот и якающего человека стараются рассмешить. Ему говорят: «Припомни, когда ты в последний раз видел лошадь сиреневой масти и в какую сторону был повернут ее зад?» И человек задумывается. Да так задумывается, что забывает про икоту. Может, припомнил-таки лошадь, может, нет, но икота прошла. Что это означает? А то, что если человек находится в состоянии душевного кризиса, ему следует дать некое конкретное, связанное с мыслительными операциями задание, невыполнение которого само по себе не заключает в себе Ничего трагического. При коте также говорят «Кто-то обо мне вспоминает». Если человек преисполнен радостной надеждой, то от одной лишь попытки определить, кто же о нем думает, икота прекращается. Икающего младенца, в том числе грудного возраста, конечно же, такие мысли не посещают. Детская душа распознает приближение очередной родительской ссоры. Когда родители начинают себя накручивать, ребенок принимается икать, чтобы родителей вразумить. Матери очень сильно раздражаются из-за детской икоты, но если в своем раздражении мать перестает думать об отце, то икота прекращается. А стоит прежние мысли вернуться, как ребенок снова начинает икать и может икать целый день. Положение становится чрезвычайно серьезным, когда тяжело больной человек икает целыми днями, и никакая шутка, никакое развлечение не приносит облегчения. Если человек приговорил себя к смерти — оптимистическими речами его не расшевелить. Оптимизм навевает на него печаль, а печаль превращается в злобу на собственный недуг, который не позволяет радоваться вместе с другими. Печаль ведет к отеку печени, а злоба вызывает в печени внутренний огонь, что в совокупности усиливает раздражение диафрагмы. В такой ситуации нужно глядеть правде в глаза и откровенно говорить о жизни, о том, что в прошлом было хорошего, а что плохого. Если у человека в одной половине тела перекрываются расположенные вертикально энергетические каналы, то это еще не беда, так как каналы второй половины помогают жить и дальше. Если же перекрывается перекрестный канал, это конец. Перекрестный канал ⁇ это не что иное, как канал диафрагмы. Обычно об этом не говорят. В восточных учениях, распространившихся и у нас, Речь в основном идет о вертикальных каналах, ибо так лечат физическое тело и на Востоке. А лечение мыслями как наивысшей ступени излечения, характерной для восточной философии, мне говорили многие из тех, кто интересуется духовным развитием и кому в руки попадает соответствующая литература. Если человек болен, поражается и диафрагма, но если заболевает только верхняя, либо только нижняя часть тела, то энергия диафрагмы непременно блокируется в большей или меньшей степени. Например, при отечности нижней части тела, непропорциональном увеличении либо иных симптомах опухания, скопившаяся в нижней части тела энергия не может двигаться по всему телу. Это значит, что земная энергия не в состоянии подняться вверх, поскольку человек является пленником материального уровня. Такой человек — борется с несправедливостью, выставая против нее стеной. Свою материальность он считает явлением отрицательным и хотел бы от нее избавиться, но Земля его не отпускает. В материальности известно, что если человека отпустить, он, недолго думая, бросится туда, где, как считает, ему будет хорошо, а значит, на небеса. Но ведь это смерть. Пока время еще не подошло, высвобождайте потихоньку материальность, и нижняя часть тела исцелится. Итак, желание убежать от материальности, которая затрудняет жизнь, но при этом так, чтобы материальные блага приумножились, концентрируется в нижней части тела в виде болезни. Человек с материальными взглядами, не готовый еще к духовности и потому к ней не торопящийся, живет в себе на свете здоровый, радостный и не ведает горя. Если он доволен своей жизнью, то для жизни и здоровья ему хватает земной жизни. Ведь в подсознании им руководит все таки дух, и человек делает, что надо, чтобы жизнь наладилась. Явление отечности, в том числе ожирение либо скопление болезней, поражающих только верхнюю часть тела, означает, что человек испытывает страх перед несправедливостью, которую культивирует в себе. Его молчаливый протест против несправедливости превращает верхнюю поверхность диафрагмы в трудно, проницаемую энергетическую стену, и в верхней части тела скапливается тем больше жидкости, чем сильнее печальное нежелание человека опуститься столь низко. Верхняя часть тела неуклонно увеличивается в объеме всякий раз, когда человек при виде непристойности, низости, пошлости и безобразия дает себе клятву, что уж он-то никогда не падет столь низко, поскольку запретил себе подобное с детьми которые в один прекрасный день начинают думать своей главой и оценивать окружающее, происходят буквально зримые физические изменения. Эти дети борются с желанием убежать из дома, где процветает хамство и невежество, и с желанием никогда не опускаются до уровня своих родителей. В результате развиваются всевозможные болезни в грудной области. Итак, никогда не обещайте, что уж вы-то столь низко не падете. Если пообещаете, то пойдете, поскольку к этому вынудит вас стресс. Лучше высвободите свой страх перед несправедливостью, а также самоуверенность, которая обещает вам, что низко вы не падёте. Знайте, что самоуверенность — есть стресс, который сыплет обещаниями, но, увы, невыполнимыми. Особенно велик этот стресс у тех, кто считает себя человеком духовным. Время несправедливости, которое мы приносим с собой из предыдущих жизней и из-за которого в жизни нынешней видим больше несправедливости, чем следует, является проблемой житейского уровня. Когда мы, спасаясь от материальности бегством в духовность, начинаем считать себя духовными, то к материалистам относимся как к чему-то особенно неизменному, но не видим того, что сами продолжаем обеими ногами стоять на земле, не парим в небесах ангелочками. Страх скатиться вновь до чисто материального уровня заставляет человека поклясться, что он никогда не пойдет столь низко. Так человек, считающий себя духовным, укрепляется в чувстве превосходства над материалистами, и жизнь непременно поставит его на место руками материалистов. Немало таких, кого называют «завистниками». Человек во всех отношениях положительный, то есть желающий быть лучше других — говорящий о своих неудачах и бедах и постоянно сравнивающий их с чужим везением, может источать нескрываемую зависть. Если он воспринимает неравенство как несправедливость, на него поочередно валятся беды. Одна хуже другой, поскольку человек упорствует в своем мнении, и жизнь его не клеится. Чем более откровенное злобное его сетование, тем опаснее развивающаяся у него открытая форма туберкулеза легких — что на сегодняшний день во всем мире встречается все чаще и чаще, несмотря на наличие хороших лекарств. Кто же боится либо стыдится кричать в полный голос о своих бедах, у того развивается закрытая форма туберкулеза легких. Беда и стыд близнецы. Беда приключается с тем, кому стыдно, что он не свободен. В беду попадает тот, кто не умеет жить. Кто стыдится признать свое неумение, того и настигает беда. Кто в своей беде винит себя либо других, тот в добавок к собственной беде зарабатывает еще и болезнь. В зависимости от особенностей обвинений как формы борьбы против несправедливости развиваются также болезни легких. Зависть к ближним из-за их свободы вызывает туберкулез легких. Зажившаяся диафрагма препятствует как дыханию, так и приему пищи. Необъяснимое отсутствие аппетита говорит о том, что у человека отсутствует вкус к такой жизни. Он хотел бы другую жизнь, да откуда взять. Он не желает хорошей жизни, так как считает себя недостойным хорошего, однако не желает и плохой. Страшится он не столько материальных трудностей, сколько моральных проблем. Кто думает подобным образом, у того родители наверняка наносили друг другу обиды. Ребенок может и не знать про это. В его сознании это не зафиксировано, так как родители скрывали от него нехорошие вещи. Ребенок знает про это подсознательно и как будто безо всякой причины боится, что и в его собственной семье может произойти такое. Как правило, имеется в виду проблема измены. Кто не пойман с поличным, того прямо не обвинишь. Но страх остается и постоянно делает свое дело, особенно если супруг или супруга Чем-то выделяется и обращает на себя внимание вне дома. Верность нельзя связывать только с сексуальной жизнью. Верность — это прежде всего единство взглядов. Люди развиваются вместе и вместе меняют взгляды. Когда отсутствует духовное согласие, взгляды расходятся. Духовное расхождение ведет к расхождению душевному, а это, в свою очередь, к материальному расставанию. Человек с постоянно напряженной диафрагмой, живущей во имя хорошего, боится вдыхать полной грудью, потому что боится выдохнуть. Иначе говоря, он боится жить радостно, то есть жить полной грудью, поскольку страшится выплеска печали, таящейся в тени радости. Вражаясь еще проще. Это страх жить. Страх жить вынуждает человека все себе запрещать, а другим позволять. С годами стресс усиливается и оборачивается чудаковатой невзыскательностью, раздражающей окружающих. Например, человек ест некачественную пищу, приберегая все, что получше для других. При этом ближние вовсе не желают, чтобы он отрицал свои желания и потребности. Если он и позволяет себе когда-нибудь маленькую радость, это заканчивается самобичеванием. Такой человек, живя бок о бок с домашними, может сделаться неприметным, как тень. В повседневных хлопотах его странности как бы не замечаются, но в выходные дни он путается удомочаться под ногами, вызывая раздражение. Он является собой живой укор ближним, из которых ключом бьет радость жизни, задор и энергия. Его так и подмывает хорошенько встряхнуть. А иной раз так и делают, но от этого становится еще хуже. Такой человек начинает позорить членов семьи. Если вы знакомы с подобным человеком, и он раздражает вас своей скаридностью, то знайте, что в нем вы видите собственную скрытую сторону. Он усиливает вас чувство вины за вашу расточительность. Стоит его увидеть, как и у вас тоже перехватывает дыхание, и вы начинаете суетиться. Это значит, что вы желаете дышать полной грудью и как будто так и живете, Но тут чужая воздержанность наступает вам на мозоль — и напоминает что вы живете сверх своих способностей даже если это не так в своем стремлении к высшему вы словно подчеркиваете низменность ближнего а потому предвзяты и несправедливы к тем кто вынужден жить в бедности высвободить свой страх жить отпустите также страх перед моральной предвзятостью и несправедливостью в противном случае вы озлобитесь на несправедливость а значит на самого себя Страх жить полноценной жизнью заставляет довольство вуцемалам, лишь самым необходимым. Для такого человека изобилие является нежеланным в молодые годы и неприемлемым в зрелом возрасте. Если поначалу человек принимает то, что предлагают другие, то позже уже отказывается, ибо страх незаметно перерастает в протест. Со временем в нем развивается полное неприятие роскоши и ненависть к ее почитателям. Приобретение. Какой бы то ни было вещи, воспринимается им как излишняя роскошь, даже если эта вещь облегчает, ускоряет и повышает качество труда. Если кто-то из близких, например, любимая жена, покупает себе обновку, ради бога. Если же новая дарится ему самому, то подарок может годами лежать на верхней полке, дожидаясь своего часа. Техническая новинка успевает устареть, прежде чем ею начинают пользоваться. Страх жить полноценной жизнью преследует человека, словно наваждение, заставляя его гордиться своей воздержанностью, чинить старые вещи и демонстрировать их отличные рабочие качества. В тени подобной непритязательности частенько развивается жадность к деньгам, скупердяйство, зависть, о которых близкие не догадываются, да и семья не всегда знает, сколько в доме денег. И только ощущение растяжения и скрученности — В средней части тела дает знать о наличии проблемы. Когда в мужчине сидит страх жить полноценной жизнью, его жене приходится постоянно ощущать свою вину за расточительность. Настоящая мотовка недолго уживается со сквалыгой, тогда как душа экономной женщины должна быть готова к ежедневным травмам. Даже если она крошки лишней не потратит, а будет экономить на собственном желудке, пока не усохнет, то и тогда ее найдут чем попрекнуть. Кто боится жить полноценной жизнью, тот покупку буханки хлеба воспринимает как расточительство. Страх оказаться мотом разрушает аппетит. Кусок в горло не лезет, хоть и не ел несколько дней. Подобный кризис возникает тогда, когда человека охватывает жалость к себе из-за неспособности жить полноценной жизнью. В итоге развивается анорексия, страх перед едой, что по сути является страхом перед подобной жизнью. Предвосхищая тему, добавлю, что анорексия выражает проблемы жизни и смерти, обитающие в надпочечниках. Кто боится матери, тот боится жизни. Непомерно же великий страх перед матерью и жизнью вызывает анорексию. Обратной стороной данного страха является злоба на мать, если это мстительная злоба, Человек умирает от анорексии. Главное — своей смертью отомстить матери. Но в этом он ни за что не признается. Человек, боящийся жить полноценной жизнью, подавляет своим страхом близких, и у тех возникает протест против этого страха. Так у прижимистого родителя ребенок может вырасти таким «мотом», что в одночасье пускает на ветер родительское состояние, копившееся всю жизнь. В нем сидит подавленный до нечувствительности страх. Он же кажущийся, смелость жить полноценно, отсюда и желание взять от жизни все, что можно. Зло причинять он не хочет, но протест вынуждает его к этому, поворачивает дело так, что все летит на ветер. Он ест, пьет, сорит деньгами и пирует, словно в него бес вселился. Возможно, с вами бывало такое в присутствии голодного на вид, но не желающего есть человека. У вас вдруг вспыхивал волчий аппетит, вы едва не лопаетесь от еды, а он, сидя напротив, хлебает простую воду или клюет крохи. Представьте, до какой толщины вы можете раздаться от обжорства, если испытываемый супругом страх жить полноценной жизнью раздражает вас всякий раз, когда вы садитесь за обеденный стол». Возможно, вам случалось напиваться до чертиков лишь потому, что некий ханжа жужжал над духом, Дескать, за всю жизнь он ни капли в рот не брал. Либо же вас охватывал покупательский азарт, когда на ваших глазах человек скромного вида, но отнюдь не бедняк, начинал пересчитывать медики. Потом ненужная покупка обычно кому-нибудь передаривается. Так выразился ваш протест против неполноценной жизни — Хотя можно вести жизнь полноценную. Из-за этого стресса вы запрещаете себе жить неполноценной жизнью и от запрета толстеете. Жизнь состоит из прошлого, настоящего и будущего. Страх перед будущим и страх за прошлое блокируют, соответственно, будущее и прошлое. Кто страшится будущего, тот живет в прошлом. Любое доброе и полезное новшество воспринимается им как тяжкая повинность, против которой он и протестует подсознательно либо сознательно, тихо либо громко. Все новое его раздражает. Ему кажется, что всякая новая вещь заведомо плохая и никуда не годная. Если в десятитысячной партии товара одна-единственная вещь оказывается с дефектом, именно ему она и достается. Даже если вещь и без дефекта в его руках, она все равно не работает. Он покупает другое, повторяется то же самое. Иному человеку приходится беспрестанно что-то чинить, относить в гарантийную мастерскую, разбирать на части, чтобы подивиться, что все в порядке, а вещь не работает. Зато после сборки она вдруг начинает функционировать, хотя ничего не исправлялось. И до каких же пор жизнь будет насмехаться над человеком? Покуда он живет в страхе? покуда не научится жить полноценной жизнью. Врачи могут прописать такому больному всевозможные укрепляющие средства от прогрессирующего похудания, но это не помогает. Определяющим является стресс. Больная мается от неприятного давящего ощущения под ложечкой и приступов тошноты, недоходящих, впрочем, до рвоты, и тут не поможет никакое средство, так как от страха не существует лекарства. Чем сильнее в человеке желание — вызов доказать всем, что сам он обходится ничтожно малым, которым он выражает протест против мотовства, тем больше он начинает походить на бродячий скелет. Могу сказать, что страх жить полноценной жизнью порой становится навязчивой идеей, и в этом случае членам семьи приходится страдать больше самого страдальца. Если у вас в семье есть такой несчастный, постарайтесь потихоньку, осторожно разъяснить ему проблему. Если вы ошибетесь в выборе тактики и заговорите о стрессе в обличительном духе, то за последствия вините самого себя. Поэтому прежде чем сказать что-то кому-то, освободите свой страх перед полноценной жизнью, а также протест против неполноценной жизни. Научитесь быть тактичным. Прямо противоположным образом действует страх за прошлое. Он — Возникает тогда, когда человек стыдится прошлого. Он вынуждает относиться отрицательно ко всему, что имеет отношение к былому, и желать исключительно нового. Страх заставляет жить ради нового и во имя нового. Против обновленного старого он ничего не имеет. В ходе работы по обновлению вполне могут между собой ладить те, кто боится будущего, и те, кто боится прошлого» тогда как в остальных ситуациях они постоянно находятся на грани ссоры. Если эти двое — супружеская пара, то их жизнь не разлаживается только благодаря хитрости того из них, кто зациклен на будущем. Все, что им приобретено для дома, мало-помалу стареет и перестает быть проблемой для партнера. Как он исхитряется приобретать новое — это статья особая. Если это женщина, то уж женщина то умеют вытянуть из мужа деньги. Но если к новому стремится мужчина, то стой он хоть на голове, денег от жены не допросится. Потому многие не доверяют распоряжаться деньгами своей половине, чтобы не портить себе нервы. Между подобными супругами постоянно идет скрытая или открытая борьба. Чем больше стаж совместной жизни, тем чаще и откровение супруги подтрунивают друг над другом уже накануне конкретного события. Один со смехом заявляет, что второй все равно ничего путного не купит, а тот, что первый никогда не сообразит приобрести для дома что-нибудь новое и необходимое. На самом деле, это смех сквозь слезы, за которыми скрывается сдерживаемый гнев, и гнев этот рано или поздно выплескивается наружу, как скрытая, так и открытая война усиливает убежденность в собственной правоте. Оба чувствуют, неправый является противная сторона. Постоянный смех сквозь слезы — самый опасный вид смеха из всех существующих, ибо ведет к раку, чтобы человек осознал, что печаль следует высвобождать, а не превращать в смех. Неизбежное развитие в направлении будущего изматывает супруга, живущего будущем, так как ему постоянно приходится прорубать стену страха, возведенную своей второй половиной — В то же время супруг, цепляющийся за прошлое, ощущает, что его незаслуженно обижают. Женская зацикленность на прошлом тормозит жизнь в значительно большей степени. Если муж пользуется на службе репутацией очень ценного новатора, а дома все наоборот, то он спасается от семьи на работе. Если же и это не помогает, он уходит из дома совсем. По мнению женщины, мужчина бросающий больную жену ведет себя крайне несправедливо если мужчина зациклен на будущем в его доме полно хозяйственной техники причем быть может в такой степени что для жены не остается места и она уходит сама увлеченность техникой она еще может вынести так как самой ей не под силу в ней разобраться но если женщине приходится конкурировать с электрическими и электронными аппаратами то она сдается Ни один человек не вынесет чувство, что им пользуются в последнюю очередь, когда более важные вещи уже переделаны. Кому приходится соперничать с вещами, тот начинает вещи ненавидеть. Так, женщины испытывают ненависть к мужненной работе, к компьютерам, мужской забаве, а мужчины — к женским тряпкам, фабрикушкам и вечному обновлению мебели. Следствием этого является болезнь, соответствующая виду ненависти. В университете нас учили диагностировать грыжу диафрагмы. Подозрение на нее возникает, когда у человека одновременно с приемом пищи возникают трудности с дыханием. Кто желает единым рывком перенестись из прошлого в будущее, либо так и делает, у того происходит разрыв диафрагмы. Его следствием является грыжа. Поскольку большинство людей бросается в будущее, принуждая себя к работе, То чаще всего грыжа диафрагмы располагается в левой половине тела, и желудок давит на грыжевый мешок. Сердце и легкие на грыжевый мешок не давят. Это означает, что подлинные свободы и любовь не стремятся возвыситься. Это было бы собственным принижением. А вот желудок, кишечник и печень давят. Причина вам уже понятна. Отчаянное желание ради своих целей пробиться в общество — где человека явно не ждут и где его появление встречается присутствующими с затаённым на миг дыханием, вызывает грыжу отверстия пищевода, когда человек обозляется, однако от своего не отступает. В диафрагме для пищевода имеется достаточно широкое отверстие. Что же получается, когда в это отверстие снизу втискивается желудок, сокращаясь в размерах и причиняя боль? Чем сильнее человек рвется плыть против течения, Тем больших размеров грыжа отверстия пищевода, именуемая по латыни Герния гиатус эсофагия на латинском. Многолетняя грыжа отверстия пищевода постоянно травмирует его ткани и может настолько их истончить, что образует разрыв. Жизнь может спасти неотвратимая операция, но если ткани очень истончены, возникают осложнения. Грыжа диафрагмы. Болезнь коварная и серьезная. Она может привести к ночным приступам удушья, от нехватки воздуха, которые, возможно, в течение многих лет интерпретировались как нарушение сердечного ритма, вызываемое спадом напряжения в ночное время. Лекарствами подобные нарушения не снять, ибо причины в ином. Причина заключается в давлении грыжевого мешка на сердце, усиливающемся, когда человек спит. Важную роль играет поза спящего. Боль особенно велика, когда человек перед сном переедает. Если в вас зреет протест против того, что прошлое ценится выше, чем будущее, либо против того, что прошлое охаивается, тогда как будущее восхваляется, в этом случае ваша бессильная печаль оборачивается бессильным гневом, ибо вы не в силах никому ничего доказать. Во всем теле на уровне верхней границы пояса вас терзает постоянная боль, потому что вы терзаетесь с желанием что-то кому-то объяснить. Например, во имя великой цели вы настолько перенапряглись, что тяжело заболели и вынуждены распрощаться со своей прекрасной мечтой. Некто, пытаясь поднять ваше настроение, принимается убеждать вас в том, что эта прекрасная мечта на самом деле никуда не годится. Такая дискриминация воспринимается вами как чудовищная несправедливость, и от обиды вы ссоритесь с доброжелателем. Ваш протест против дискриминации не дает вам возможности разъяснить что-либо непонятливым. Позиция у них непоколебимая, у вас тоже. Мне не доводилось слышать о том, чтобы кому-либо был поставлен диагноз воспаления диафрагмы. Если воспаление есть, то диагностируется в зависимости от осложнений воспаления легких, сердечной мышцы либо печени. Все равно при любом воспалении прописывается один и тот же курс лечения — антибиотики. Воспаление диафрагмы есть униженность из-за предвзятости и несправедливости. Гнойное воспаление диафрагмы есть невыносимая униженность из-за предвзятости и несправедливости. О таком диагнозе, как гнойное воспаление диафрагмы, слышать мне не доводилось, поскольку, когда гной прорывается в брюшную полость, диагноз ставится в зависимости от места нахождения гноя. Операция является высвобождением невыносимой униженности, а послеоперационный уход — это забота и любовь, которые смягчают несправедливость. Помимо этого, человек надолго либо навсегда отрывается от среды, в которой он заболел, и проблема находит быстрое разрешение. Больной поправляется. Другое дело. Полностью ли? Пример из жизни. Мне довелось знать молодого человека, заболевшего во время прохождения армейской службы. Его обследовали, лечили, но не обнаружив ничего особенного, послали обратно служить. Через некоторое время все повторилось вновь. На основе симптомов воспаления, выявленных анализом крови, Он прошел несколько курсов лечения антибиотиками, однако с каждым разом они действовали все медленнее. Случай этот произошел лет 20 тому назад, когда современной компьютерной диагностики еще не знали. В ходе очередного обострения юноша была сделана операция брюшной полости, поскольку ничего иного сделать было уже нельзя. Под печенью обнаружилось 2 литра стерильного гноя. Как это стерильного? Очень просто. От антибиотиков все микробы погибли, но из-за того, что проблема осталась, остался игной. В армию он уже не вернулся, однако и не поправился. Ощущая себя человеком не особенно умным, бедным, некрасивым, скромным, малорослым, словом, испытывая комплекс маленького человека, он теперь повсюду видел несправедливые к себе отношения. В конце концов, он зачах и умер пару лет назад. Врачи оказались бессильными против стрессов. Чем более в человеке развито чувство справедливости, то есть чем больше он боится несправедливости, тем больше ему повсюду мерещится предвзятость и несправедливость. Пожелая он восстановить справедливость мирным путем, как тот же обнаружит свою беспомощность и впадет в печаль. Чем сильнее у вас печаль по поводу любого рода дискриминации, то есть несправедливости, и чем вы чувствительнее, тем явственнее ощущаете, будто в легких не хватает места — Как только чуть расслабляете тело, возникает нехватка воздуха, хотя легкие, по свидетельству врачей, здоровы. Если вы проследите за нехваткой воздуха, то поймете, что дыхание перекрывается животом. Когда вы подтягиваетесь, становится легче, но от постоянного вытягивания спины устают мышцы. Пищеварительный тракт вроде здоров, но внутри засело смутное неприятное ощущение, что-то вроде тошноты. Со временем, если проблема остается, вы замечаете, что при расслаблении тела появляется странное ощущение наполненности там, где ничему не положено быть, где нет органов, которые могли бы заболеть. Печаль вызывает вздутие. При вздутой диафрагме отверстия в ней сужаются, а значит пища застревает, не доходя до желудка и проходит рвками. Ощущение это неприятное и рождает панику. Паника ведет к очищению сердцебиения и внимание обращается вместо причины на следствие. Крупные артерии не в состоянии снабжать нижнюю часть тела кислородом и питательными веществами в должной мере. Крупные вены не могут в достаточной степени транспортировать обратно в сердце кровь, объединенную кислородом. К низу от диафрагмы возникает застой. Конгестия. А что еще хуже? В результате нарушения обмена веществ лимфа также не способна выводить шлаки. Своими гроздьями лимфатические узлы могут стимулировать опухоли, но и превращаться в таковые, если застойные явления длятся подолгу. Чем дольше длится печаль, тем толще делается жировая ткань. Это означает, что со временем печальная ситуация, если ее не исправлять, начинает восприниматься человеком как оскорбление, и он полнеет в талии. Как внутри, так и снаружи появляются жировые складки – Теперь уже в силу обстоятельств приходится постоянно втягивать живот и выпячивать грудь, чтобы фигурой не походить на лягушку. Постоянное напряжение утомляет, и, когда человек расслабляется, туловище и впрямь делается лягушачьим. Чего он боялся, то и получил. Людей с лягушачьим туловищем можно встретить на каждом шагу. Испокон веков это считалось неэстетичным, и изъян старались скрыть под корсетом — чем укорачивали свою жизнь как в прямом, так и в переносном смысле. Проблема остается и передается из поколения в поколение. Неважно, толстый человек или худой, молодой или старый, не говоря уже о прочих доблестях. Если у него заплывшая талия, то речь идет о потерпевшем от несправедливости, который сам притягивает к себе несправедливость. Притягивает страхом перед несправедливостью и злобой на несправедливость. А лягушка является собой энергией обиженности. Будучи земноводным, она спасается от наземных опасностей, прыгая в воду. Если что-то ей не нравится в воде, возвращается на землю. Какие-то дела она делает в воде, какие-то на земле. Для нее лягушачья жизнь естественна и необходима. Если человек раздувается от обид, он уподобляется лягушке и живет и ведет себя как лягушка. От сухости спасается в воде, а от воды — в сухом месте надеясь при этом, что окружающие изменят его жизненные условия, сделав их достойными человеческого существования, что окружающие положат конец несправедливости. По суху он квакает, дескать, мокро — это плохо, в воде же квакает, что плохо посуху, сам же только и делает, что тяжело пыхтит. Он всегда недоволен тем, что имеет, или тем, где находится. Его девиз — Хорошо там, где меня нет, при этом совершенно не замечая, что обижает до глубины души людей, предлагающих ему добро. Иного человека называют земноводным, и все понимают, что имеет в виду говорящий. С диафрагмой связаны не только изменения в талии, но и объем и форма грудной клетки. Схему с изображением диафрагмы человека вы найдете в приложении. Страх жить полноценной жизнью, то есть страх дышать полной грудью, делает грудную клетку маленькой, вдох — затрудненным, зато выдох — свободным. Вдыхание выражает освобождение этого человека от излишнего хорошего материальной в жизни. Смелость жить полноценной жизнью, то есть смелость дышать полной грудью, на деле является смелостью, подавленной страхами. От этого человек становится рвачом, берет от жизни все, что только можно. Смелость жить полноценной жизнью расширяет грудную клетку, делает вдох свободным, объем легких, на удивление большим, а выдох неслышным и незаметным. Человек думает, что так и надо. Если грудная клетка у вас стала с годами непропорционально большой по сравнению с нижней частью тела, либо всегда была такой, Начинайте высвобождать свою кажущуюся смелость жить полноценной жизнью. Помимо душевных тягот, вам грозят легочные болезни. Пора понять, что с каждым вдохом вы вдыхаете в себя слишком много, а с каждым выдохом выдыхаете из легких далеко не весь отработанный воздух. С воздухом в человеческое тело поступает все, что человеку нужно для жизни. 15 вдохов в минуту, 15, помноженные на 60 в час, Пятнадцать, помноженное на шестьдесят, помноженное на двадцать четыре в сутки равняется полноценному обеду. Когда мы принимаем то, что нам дают, то должны бы отдавать взамен то, в чем больше не нуждаемся. Если мы так не делаем, ненужное остается в теле в виде шлаков. А ведь любая болезнь — это зашлакованность, как душевная, так и материальная. Мучительной болезнью является астма, при которой человек не может выдохнуть. Ощущение удушья заставляет хватать воздуха ртом, и человек без особого труда наполняет воздухом легкие, но обратно воздух не выходит, хотя бронхи не закупорены. Почему? Потому что мехи, движущие легкими, и есть диафрагма. И если на душе столь тяжкий груз, что для диафрагмы уже не осталось места, то мехи не могут работать. Расскажу о личном опыте, подтолкнувшем меня к изучению этой проблемы. Несмотря на слабое здоровье, в детстве и юности я по праву могла гордиться большим объемом легких, Даже спортсмены уступали мне в этом. Но когда, начиная с 25 лет, верхняя часть платья сделалась тесной, мне это уже не понравилось. Шли годы, и пропорции менялись в пользу верхней части тела. Нельзя сказать, чтобы я вообще не обращала внимания на свое дыхание. Мне было весьма знакомо ощущение, что грудную клетку распирает прямо до боли. Вот-вот ребра затрещат, а хочется вдохнуть еще воздуха. Когда разрешилась проблема, из-за которой я задыхалась, я выдохнула единым духом и все прошло. Астму я считала самой ужасной болезнью из всех, но не догадывалась задаться вопросом: почему этот больной поступил именно в мое дежурство я понимала что нужно досконально усвоить технику оказания первой помощи при приступе астмы и усвоила ее это значит я понимала что мне нужно еще учиться но я не понимала того что помимо знания лекарств болезней самого больного мне необходимо главное познать самое себя в связи с этим недугом всякий раз я думала что нужно защитить себя от факторов вызывающих приступы астмы коли Оказывая помощь астматику, ощущаю, как перехватывает собственное дыхание. Я старалась беречь свои органы дыхания, чтобы не заболеть той же болезнью. Вероятно, вы уже поняли, что пользы от всего этого было мало, так как истинная причина астмы кроется гораздо глубже. Пример из жизни. На пять лет жизнь подарила мне наставника в лице человека, тяжело больного раком. В течение пяти лет я делала все, что было в моих силах, чтобы продлить жизнь этому юноше. Он воспринимал столько, сколько мог, высвобождал свои стрессы, и в первое время эффект был хороший. Я же чувствовала, что эффект этот внешний, обманчивый, и об этом ему сказала. Он и сам говорил, что всякий раз, когда жертвовал исправлением настроения в угоду земным соблазнам, наступало обострение». Поскольку наивысшим земным соблазном для него были увеличения учебной нагрузки и спорт, чем хотел доказать свое превосходство над окружающими, то никто не мог заставить его от этих занятий отказаться. Я взяла на себя смелость отчитать его по-матерински и наложить запрет, а он ответил просто «Но это мне не в тягость». Так говорит привычка всегда нести на себе максимальную ношу. Его привычки я побороть не смогла. Протест в нем вызывало только медикаментозное лечение, и он рассказывал, как при этом себя чувствует и какое разрушительное действие оказывается на его организм. До болезни он боготворил знания и физическую деятельность, благодаря которым можно достичь любых высот. Об отказе от всего этого и посвящении себя болезни не могло быть и речи, ибо изменение взглядов тем труднее, чем человек самоувереннее. Самоуверенность зиждется на абсолютных знаниях, зацикленность на которых придает смелости и силы воли. Знание, что плохого я не делаю и то, что я делал, принесло мне лишь хорошее, превращает человека в слепого, глухого и бесчувственного ко всему, что находится вне этого убеждения. Самоуверенность возрастает от интеллигентности, которая велит быть терпимым к людям, делать дружелюбную мину даже тогда, когда подмывает дать по морде. Самоуверенность — тяжелейший стресс о котором речь пойдет особо. Чего человек боится, то на себя и навлекает, и то, что он ненавидит, причиняет ему боль. У моего пациента начались обострения, за ними курсы лечения и осложнения от лекарств. Я была ошарашена и уязвлена, когда обвинения полетели в мой адрес. А еще более меня удручало то, что в повседневной жизни он был практически наедине со своим недугом. В моей практике были раковые больные, которые быстро выздоравливали — чему способствовали супруг, дети и родители, поскольку занимались улучшением своего умонастроения. Но заставить заниматься этим я никого не могу. Будь у меня возможность применить к моему пациенту альтернативные способы лечения, я посмела бы отсоветовать химиотерапию, но таких возможностей в Эстонии нет. Я почувствовала, что начинаю уступать смерти. Жизнь предоставила мне возможность отправиться искать помощь в далекой чужеземной стране, а также дала шанс встретиться там с врачом, который располагал большими возможностями. Тот выслушал меня и как бы, между прочим, уверенно сказал, «Не волнуйтесь, ему можно помочь. У нас и раньше лечили подобных больных». Меня поразила самоуверенность врача, но мне так хотелось надеяться на лучшее. Помню, как стала хватать ртом воздух, как перехватило дыхание, и как потом я пыталась отдышаться. Те полтора часа, в течение которых я дожидалась этого врача, чтобы обговорить детальный план, я дышала так, как никогда ранее. От меня требовалось только вдыхать. А обратно все выходило само. Внутри словно скопилась неимоверная масса чего-то, что стало теперь выходить с дыханием. Я стояла и ощущала, что бюстгальтер становится мне велик. Затем он стал сползать вниз, так как снялось напряжение от сверхтребовательности, задиравшей плечи кверху, едва ли не вровень с ушами. Плечи настолько расслабились, что даже поясной шов платья опустился на свое место. Мне уже не нужно было требовать от себя невозможного. Спустя час я встретила знакомую, с которой провела пару часов накануне, и та воскликнула. «Какой ты стала маленькой!» «Что все это означало?» Я осознала, что взяла на себя ответственность за сохранение жизни другого человека, и она легла на душу величайшим бременем. Добра ему этим я не сделала, зато себе причинила зло. Я немало потрудилась, стараясь высвободить его из себя, но поскольку он изо всех сил за меня цеплялся, оттолкнуть его было бы для него смертельным ударом. Он жил мной, его физическая смерть убила бы меня духовно» потому что в ту пору общество относилось ко мне, словно изготовившийся к прыжку зверь. Ведь в нашем сознании прочно укоренилось мнение, что врач несет ответственность за жизнь больного. Я не могла не беспокоиться за нас обоих. Тогда я еще была слишком хорошим человеком. Мы все являемся на свет, чтобы нести ответственность за собственную жизнь, но мы не имеем права отвечать за жизнь других. Если мы берем на себя это право, Оно становится обязанностью, и если долг нами не исполняется, нас встречает осуждение. Меня осуждали, мне было трудно, а пациент, мой виновником, считал себя и страдал вместе со мной. Я объясняла ему, что сама навлекла это своим страхом перед несправедливостью, что это моя ошибка, но он не мог этого вынести, ибо боялся за меня». Об одном подобном случае я рассказывала в книге Тепло надежды, когда привела пример с юношей, отчаявшимся от печали и беспомощности, что стало причиной скопления у него в правом легком опасного для жизни количества жидкости. В моих страданиях он винил себя. Я объясняла, что он не виноват. При всей воодушевленности от проделанной над собой работы и ее последствий он не мог вообразить, сколь велико было эго у журналиста. Журналист не виноват в том, что в своем полном невежестве и в погоне за сенсацией не выбирал средств, а думал только о себе. Он знал, что беседует с раковым больным, чью хрупкую психику следовало бы учитывать, но в своей житейской наивности, что само по себе является эгоизмом, не подумал о последствиях. Голодный думает только о том, как бы утолить голод. В этот миг он не ведает ни сочувствия, ни чувства ответственности. Невиноватые врачи, считающие медицину единственно верным способом лечения. Раскрыть глаза им пока еще мешает страх и профессиональная честь. Нельзя из-за чужих стрессов усиливать собственные и среди них погибать. Пациент выслушивал меня, выказывал согласие и понимание, но его молодая душа, которая от моих речей на время воспарялась и благоприятствовала ремиссиям, временным ослаблением болезни, длившимся по полгода, Вскоре вновь принималось впитывать плохое, проистекающее от хороших желаний хороших людей. От окружающей среды поддержки не было, хотя та же среда всяко-разно за него беспокоилась. А что беспокойство — это вампир, выпивающий до капли жизненную силу у того, о ком беспокоится. Об этом хорошие люди не ведают и ведать не желают. Они желают быть хорошими людьми, и беспокойство является признаком хорошего человека.